Глава 3. Свобода слова или политкорректность. Эпиграф. Человек – это тоже животное, его тоже надо охранять. От кого? Человека надо охранять от человека. Из кинофильма «Гараж». Жирный шрифт. Свобода слова и самовыражения, особенно по политическим и другим общественным делам, является источником жизненной силы любой демократии. Все люди должны иметь право формировать свои мнения и выражать их лично или на, мировых, на мирных собраниях. Свободное общество создает рынок идей, на котором люди обмениваются взглядами по любому ряду вопросов. В каждом обществе есть или входят в него группы людей с различными взглядами на вопросы, важные для всех граждан. Либеральная демократия признает это благом для страны и поэтому выступает за терпимое отношение к различным точкам зрения и за их выражение. Конец жирного шрифта. Действительно, свобода слова является одним из краеугольных камней демократии. Но со временем выясняется, что не на все темы можно разговаривать даже в свободном демократическом обществе. Более того, почему-то с ростом демократии появляется все больше тем, которые предпочтительно стало обходить молчанием. Либо говорить об этом так, как это требуют какие-то группы людей. Сказав что-нибудь не так, вы рискуете завязнуть в судебных разбирательствах с феминистками, гомосексуалистами или неграми. Попытаетесь, к примеру, порассуждать о положительных сторонах Евгеники, и вас тут же назовут фашистом. Итак, развитая демократия, как это ни странно, начинает ограничивать свободу слова. Даже термин для этого придуман – политкорректность. «Женщина – тоже человек». Эпиграф. В современном обществе сложилось убеждение, что потенциальные возможности мужчины и женщины одинаковы. Они в равной степени талантливы и могут овладеть любым профессиональным мастерством. И созрело это убеждение как раз к тому моменту, как наука, какова ирония, собрала достаточно доказательств, что мужчины и женщины резко отличаются друг от друга. Алан и Барбара Пис из книги «Язык взаимоотношений. Мужчина и женщина». Жирный шрифт. По данным Межпарламентского союза, 20% мест в парламентах по всему миру сейчас занимают женщины. Я бы добавила, что это более высокая доля, чем в моей собственной стране. И при половине численности населения нет просто никаких причин, по которым женщины должны быть представлены всего пятой частью «Мест за столом». Выступление Хиллари Клинтон в Литве на мероприятии, посвященном роли женщин в укреплении демократии. Конец жирного шрифта. Бывший диссидент Владимир Буковский, про которого в свое время была частушка, обменяли хулигана Луис, на Луиса Карвалана, ныне живет в Великобритании. Он рассказывает: "Я впервые с политкорректностью столкнулся в 1983 или 1984 году. Я шел в свою лабораторию. Буковский нейрофизиолог. А на встречу по лестнице спускались две девушки. Я придержал для них дверь. Они поглядели на меня с презрением и сказали: 'Мужская шовинистическая свинья'." Я ничего не понял и очень удивился. Рассказал коллегам, они стали смеяться. Да это из университета Беркли. Оттуда идут все леворадикальные движения. Это какая-то новая мода. Феминистки. Они говорят, что когда мы, мужчины, обращаемся с женщиной как с женщиной, мы ее этим унижаем. Эта мода потрясающе быстро распространилась по всем развитым странам. По мнению феминисток, женщина – это социальная концепция. То есть, если бы мужчины держались с женщинами, как с мужчинами, женщины бы и стали мужчинами. Женщины из них делает наше поведение по отношению к ним. Женщина – жертва мужских стереотипов. Если бы эта мода явилась просто мнением какой-то части населения, было бы еще полбеды. Но эта часть населения, феминистки, оказала достаточно воинственной частью. В спорах с оппонентами они всегда считают, что на каждый вопрос есть два взгляда, их и ошибочный. В итоге сегодня, в начале 21 века, коллеги Буковского постерглись бы вслух критиковать тех девушек, а уж смеяться над ними, боже упаси. В начале этой книги же упоминалось, что человек разумный существует на планете около полутора миллионов лет. Все это время человек занимался охотой и собирательством. Он кочевал, живя в основном в пещерах или временных жилищах. Оседлые жизни земледелия появились около 10-12 тысяч лет назад. Люди генетически сформировались тогда, когда мужчина шел на охоту, а женщина оставалась в пещере. У них были разные социальные задачи, и путем естественного отбора они сформировались по-разному. Множество исследований доказывают это, и я не буду их здесь повторять. Посмотрим на взаимоотношения в стае обезьян. Как-никак они нашими предками являются. Во всех случаях увидим во главе стаи самца. Он сильнее физически, он более агрессивен, он более других способен защитить стаю от внешних врагов. То же самое наблюдалось и в первобытно-общинных обществах. Легенда об амазонках первым о них написал Геродот, так и остались легендами. До сих пор не найдено подтверждение существования государства или сообщества, где женщины правили во всех областях жизни и, кроме того, там существовало чисто женское войско. Давайте рассуждать логически. Американская поговорка гласит, «Господь создал людей разными, а полковник Кольт создал их равными». В то время, в которое якобы жили амазонки, ни Кольта, ни какого-либо другого огнестрельного оружия еще не существовало. Люди, по своим физическим данным, были разные, что играло существенную роль в военных конфликтах. Во всех известных на Земле народах, женщины в среднем ниже мужчин и физически слабее. В любом войске, по крайней мере до появления оружий. Одним из главных факторов являлась физическая сила воинов. Немаловажным фактором в бою являлась также и степень агрессивности воина. Средний мужчина по обоим этим показателям намного превосходит среднюю женщину. Вдумайтесь, войску, состоящему из женщин, нет шансов победить войско, состоящее из мужчин. Ни по физической силе, ни по уровню агрессивности они не превосходят мужчин, а уступают им. Это только в кино 50-килограммовая деймовочка ударом кулачка может свалить мужика весом с центнер. В жизни такого мужика этот удар будет как укус комара. Хорошо, чисто женское войско проиграет мужскому. Пусть тогда войско состоит из мужчин, но у них будут женщины. И опять нереальная ситуация получается. Командир тогда не в бункере сидел, а шел впереди своих бойцов. Это продолжалось даже с изобретением огнестрельного оружия. Почитайте воспоминания Деникина или Рангеля о поведении в бою командиров батальонов, а иногда и полков в русской армии начала 20 века. Они часто шли в атаку впереди своих войск. В эпоху, в которую, как предполагается, жили Амазонги, командир уж точно был впереди. В противном случае никакого уважения у бойцов командир не имел, а без уважения нет подчинения. До изобретения огнестрельного оружия бойцы уважали командира, который владел холодным оружием, по крайней мере, не хуже их. Тут у женщины командира совсем мало шансов. Ладно, пусть войско вместе с командиром было мужское, но страной правили женщины. Опять неувязочка получается. Представьте себе победоносное сильное войско с сильным командованием и при этом согласным оставаться на вторых ролях. Мало в истории было военных путчей, не может быть жизнеспособным государства Амазонок. В истории известны женщины-правительницы, Клеопатра в Египте, Королева Франков Брунгильда, Императрица Екатерина II и многие другие. Однако эти женщины чаще всего получали власть благодаря престолному наследию. Ни о каком государстве Амазонок во время их правления речь не шла. Сегодня женщины достигают вершины власти благодаря своим способностям. Голда Мейр, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Можно еще привести в пример Новую Зеландию. Там в 2005-2006 годах четыре женщины занимали самые главные посты в государстве. Пятой числилась королева Великобритании, но это примерно как киса воробьянина, в который должен был молчать и иногда для важности надавать щеки, поэтому она не в счет. Ну и слава богу, можно только порадоваться за них. Молодцы девушки, сумели растолкав мужчин подняться к вершинам власти. Однако и здесь мы говорим о, о конкретных женщинах, а не о государстве амазонок. Те, кто доказывают сегодня, что мужчины и женщины одинаковы, забывают, что еще 100-150 лет назад потеря кормильца мужчины означала для деревенской семьи голодную смерть. Об одинаковости тогда никто не говорил. Функции между мужчиной и женщиной еще век-полтора назад были четко распределены. Это сейчас в современном мире, с развитой социальной защитой и большим количеством работающих женщин, ситуация изменилась. Но не изменилась природа. Мужчины и женщины не стали одинаковы. Для этого смены двух-трех поколений мало. Миллион лет потребовалось сформировать нас такими, какие мы есть. Это не изменить за пару лет с помощью введения законов и затыкания ртов. Недавно в университетах двух американских штатов, Калифорния и Нью-Мексико, были проведены эксперименты по сканированию мозга. Это сканирование было произведено у групп мужчин и женщин с абсолютно одинаковым коэффициентом умственного развития IQ. И результаты получились поразительные. В мозге у мужчин оказалось в 6 раз больше серого вещества, чем у женщин, а у женщин оказалось в 10 раз больше белого вещества, чем у мужчин. Причем распределены эти вещества по разным, мозгом, по разным долям мозга, совершенно по-разному, у мужчин и у женщин. Серое вещество мозга содержит клетки, в которых происходит обработка информации, а белое вещество – это своего рода коммуникационная сеть мозга. Получается, что и мужской и женский мозг сконструированы по-разному. Результат на выходе, интеллект одинаковый, но способ достижения этого результата различен.